«Сизигия» или «Разговор дьявола с праведником». Дьявол уже приближался к хижине праведника. Он все же решил зайти в гости к этому святоше, жившему, изолированно от мира в глухом и далеком лесу. По рассказам своих слуг охотников, бесов, подстерегающих праведные души, это был тот еще отшельник, молодой, стойкий, свято верящий в Бога и настолько правильный, что дьявол сам пребывал в замешательстве. Таких идеальных на земле не встречалось уже давно, и он предпочитал сам лично искушать этого святошу. Это была игра великого архонта — низвергнуть праведную душу в тартарары. Только некоторым удалось избежать такой участи, что дьявола бесило больше всего. Такого больше не должно было случиться. Дьявол вспоминал свой давний разговор с Иисусом. Теперь он понимал, почему ему не удалось искусить Христа. За две тысячи лет он набрался опыта на земле. Теперь устоять перед ним было просто невозможно. Сокрушались все. Наконец вдалеке показалось светящееся окно домика леснечего, в котором жил Влад. Так звали того праведника-отшельника, до которого было уже подать рукой. А тем временем внутри небольшого деревянного домика Влад после ужина и вечерней молитвы сидел у буржуйки и наблюдал, как красиво горит огонь. И как языки пламени этой грозной стихии извиваются, пытаясь пожрать все — что попадается им на пути. Он любил вечерами сидеть у огня в полном одиночестве. В эти моменты ему в голову приходили интересные мысли и накатывали воспоминания. Сегодня Влад вспоминал, как судьба забросила его так далеко от мира и сумасшедшей суеты. Ведь прошло уже более двух лет с тех пор, как он оставил все и покинул город, в котором провел молодость, Ведь он ушел от мирской жизни, когда ему было всего лишь двадцать три. Это решение пришло само. Оно было совершенно осознанным, несмотря на молодость. Все его жизненные дороги постепенно, как будто сами собой, свелись к единственной. Ну а если быть точнее, вера сокращала его пути буквально до одного, в котором, казалось, только и был смысл. Хотя искусительных дорог вокруг была тьма тьмущая, Но ни одна его не манила. Его звала та, предопределенная и единственная, которая уводила его в лес, к природе, к отшельнической жизни, и на то были свои причины. Влад родился в городе среди сплошного бетона и асфальта, среди жуткой суеты и нескончаемых проблем и стрессов, в которых все варились ежедневно. Владу казалось, что последние деревья спиливали, заливали все асфальтом специально, чтобы человек окончательно терял связь с природой. А ему жутко хотелось ходить босиком по голой земле, впитывать ее силу, соединяясь с природой, от которой его давно оторвали и которой ему так не хватало. Оторванный от природы, он отчаянно блуждал по серым лабиринтам улиц, не видя просвета. Душа бунтовала, задыхалась и мучилась, разъедаемая мертвой средой. Влад шел, повинуясь непонятному зову. Ему казалось, что он белая ворона, не от мира сего. Каждый раз, проезжая на троллейбусе мимо центрального городского храма, Влад чувствовал, как у него что-то ёкает в груди. Сердце сжимается и обливается кровью. Объяснения этому не было. Влада словно тянуло туда. В самые тяжелые минуты жизни он заходил в храм и часами сидел в тишине. Один... Разговаривал с Богом. Влад чувствовал его присутствие всегда. И в этот день, проезжая мимо храма, смотря на его купола, он не выдержал. Сорвался, вышел из троллейбуса на следующей остановке и пошел туда. Что его звало? Что мучило? Он не понимал, но это его не останавливало. Этот день стал решающим для Влада, определившим будущее. На удивление, в храме не было совершенно никого. Перекрестившись, Влад прошел в центр и буквально застыл перед иконой Христа Спасителя. В его душе пылал огонь, и по щекам текли слезы. Влад посмотрел на иконы, написанные на куполе храма, и рухнул на колени, заливаясь слезами. Он просил у Бога помощи, просил, чтобы тот направил его, так как не видел смысла в собственной жизни. Это была искренняя исповедь. Душа его находилась на грани. Вдруг вышедшее из-за туч солнца тонким лучом прошло сквозь окно под куполом, осветило его и остановилось на нем. Влад открыл глаза и удивился. Он смотрел сквозь этот луч и видел в нем Бога, его руку. Внезапно в открытую форточку влетел голубь, сделал пару кругов под куполом храма и плавно приземлился на пол около Влада. Тот радостно улыбнулся, увидев в этом знак. Теперь Влад знал, как будет жить дальше, с Богом в сердце, всегда и везде. Батюшка наблюдал за ним, стоя в стороне, и у него покатилась по щеке слеза. Он всё понимал. Влад еще долго сидел в храме, размышляя, только в этом месте ему было спокойно, легко, и оттуда никуда не хотелось уходить. Через некоторое время настоятель храма подошел к нему и присел рядом. «Тяжело?» «Да, батюшка! Ты не унывай! Бог всегда с нами! Ты носишь его в своем сердце! Этот храм, он гораздо меньше того храма, что у тебя в сердце! В нем Бог всегда с тобой говорит! Ты слушай его!» «В том храме он ближе к тебе, чем в любом другом. Он приведет тебя туда, куда ты хочешь. Внем ли ему? Он определит твой путь». «Спасибо, батюшка». Бог направил Влада в лес, в маленький заброшенный домик лесничего. С лесничим он познакомился, когда ходил в поход в горы. Этот домик не раз ему снился и определил его дальнейший путь — Теперь все в жизни Влада сводилось к тому, что маленький лесной домик должен был стать его пожизненным пристанищем, приютом отшельника. Это Влад понимал еще и потому, что не пил, не курил и даже не ругался матом, несколько лет назад перестал есть мясо. Все это было несвойственно среде, в которой он находился. Его друзья-ровесники гуляли и ничем не брезговали, беря от жизни все, что можно — погруженные во все возможные искушения и соблазны. Владу казалось, что ему не нужно ничего из той суеты и тех забав, наполненных фальшью, искусственностью, гордыней, эгоизмом и высокомерием. Все это было чуждо ему. То, что Влад искал, находилось совершенно в иной плоскости. Его тянуло к простоте, какой-то искренности, честности, чистоте душевной, Ничего из этого не попадалось ему на пути. Это он видел только, когда оставался наедине с природой и самим собой. И свои внутренние принципы он и не думал приступать. Он доверял им, в них не было фальши. Его притягивала природа, манила постоянно и только в отшельнической жизни он видел смысл. Только вдали от суеты, один на один с природой, он мог оставаться самим собой». Здесь мысли текли совершенно иначе. Чисто и спокойно, так как требовали его душа и дух. В 23 года Влад был уже полностью самостоятельным. Он ушел от семьи еще в 18 лет и с тех пор жил один изредка навещая родных. Он не был женат и не имел детей, но у него была возлюбленная, первая любовь, Люда. Они были вместе уже много лет, так как познакомились еще в детстве. Но осознавая, что в миру ему нет места, с болью в сердце он решил расстаться с любимой девушкой и отпустить ее. Это был нелегкий выбор, но серьезный. И, как говорят, осознанный, тот зов души, которому нельзя было перечить, это было нечто интуитивное и самое, как ему казалось, правильное. Влад вспоминал их последний решающий разговор – Люда понимала его, но не понимала, как он может отказаться от семьи, от будущих детей и простой человеческой жизни, как у многих. Она много плакала, но все же отпустила любимого. То, что двигало им, ходило не по земным дорогам, она это понимала, но все же надеялась, что когда-нибудь он вернется. Хотя шансов на это было очень мало. Влад знал, что Люда хотела уйти с ним в лес, но он считал это неправильным. Он понимал, что любимая долго не протянет в лесу и, скорее всего, предпочтет обычную жизнь, к которой привыкла. Тем более Влад знал, что Люда хотела жить в городе, хотела простой жизни. Она, как все современные девушки, больше заботилась о материальных вещах, чем о духовных. Она предпочитала синицу в руке, а нежели журавля в небе. Она была искренней в этом плане и поэтому отпустила. Кто на что друг друга обрекал, они не ведали. Жизнь — сложнейшая штука, и разобраться в ней не всегда получалось у простых людей. Это была одна из сложнейших задач, которую не в силах решить никто. А те, кто пытался это сделать, или растворялись в лесах, уйдя в себя, как Влад, погрузившись в полное затворничество, или вели жизнь на грани, просто исчезали и уходили в молодом возрасте, не вкусив всей грязи жизни, не дожив до двадцати восьми. Мало было тех, кто вырывался из этого жизненного болота. На тем, кто вырывался, ангелы вновь прикрепляли крылья. Так произошло с Владом. Он переехал в лес, в домик лесничего, и проводил дни в постоянной молитве. Он приучил себя молиться буквально всегда. Когда запасается дровами, когда ест, когда работает в огороде, выращивая себе картошку, помидоры, лук и разные овощи. Каждую ночь перед сном Влад особенно сильно молился Богу. Он понимал, что сон — это единственное место, в котором контролировать ситуацию очень сложно. Во сне искушений было больше, чем в реальной жизни. Практически каждую ночь — Ему снились кошмары, развратные сцены, которым он должен был быть причастен. Сцены рисовались такие, что Владу казалось, кто-то создает их специально. Так его искушали, когда душа была не прикрыта. Зная вся слабости, можно искусить любую праведную душу. У дьявола это было поставлено на поток. Существовало множественная иерархия искусителей. Демоны, бесы, феи, фурии, лярвы и ведьмы. Иерархия тьмы работала каждую ночь на полную катушку, сводя с пути святости тех, кто шел к Богу. Во снах им создавались такие забвения, в лабиринтах которых можно было потеряться раз и навсегда душам, которые не определились, в которых вера была не так сильна. В эту ночь в лесу стояла абсолютная тишина. Туман покрыл остывшую землю, а луна сияла ярко, как днем. Дьявол медленно подходил к маленькому лесному домику, в котором жил Влад. Навстречу ему вышли нечистые духи, окутавшие дом темной пеленой и мрачными тенями. — Здравствуй, повелитель! «И, владыка!» Шипя, как змеи, проговорили они. «Докладывайте, никчемные твари! Без меня вы хоть на что-то способны!» Грозным и пугающим голосом вопросил дьявол. «Мне лично пришлось явиться сюда». «И я надеюсь, что не зря, иначе я вас всех разорву в клочья и высосу всю жизнь из ваших никчемных душонок, выжму вас, как лимонно!» «Нам никак к нему не подобраться, князь! Его мысли кристально чисты!» Дьявол посмотрел с отвращением, скривив лицо, не веря в то, о чем ему говорят. «Они отбрасывают нас!» его барьер нам не обойти он в духе владыка в духе в духе в духе слушал из шипение со всех сторон «Во всех снах, каждую ночь, мы пытаемся его искусить. Какие только иллюзии мы не создавали! Мы строили ему золотые замки, мы дарили ему горы сокровищ, планеты, все, о чем можно было только мечтать, но он не искусился ничем». «Значит, плохо подготовились, не изучили». «Не знаете, что ему нужно, что его влечет?» «Так вы никогда не найдете к нему подход, бездарности!» «Вас еще учить и учить!» «Что еще предпринимали?» «Не сердись, владыка!» «В какое только забвение, живое и неживое, мы не погружали его душу во сне, но все безрезультатно. Какие только архонты его не искушали, лучшие из лучших, ни власть его не привлекла, ни богатство, ни все деньги мира, ни себя любим его искусить не удалось, ни гордыней, ни самовластью. Ему от мира не нужно ничего». Какие только ведьмы им не занимались, предлагая ему силу магии и знания, какие только девы и нимфы не являлись ему во всех самых откровенных образах, в обнаженном божественном виде, соблазняя всем, чем только можно, с мастерством самых искусительных любовниц. Даже самые искусные развратницы оказались не в силах ничего сделать с ним. Ни оргии, которые ему представлялись, ни горям жён ему не нужны. «Какие феи и богини разврата только не приходили к нему в дни пика природного, сексуального желания, когда нужна одна спичка, чтобы разгорелось бешеное пламя страсти и похоти! всё безрезультатно, повелитель! Это особый случай, тот самый, которого вы так долго ждали!» «Вы уверены?» — спросил дьявол, как отрезал. — Несомненно, владыка, только от нашей немощности мы призвали вас. Это ваш уровень, ваша жертва, ваша игра. — Если это не так, я спущу с вашу шкуру собственноручно. Все, исчезните. А в это время праведник Влад спал очень крепким и глубоким сном в котором порой даже сердце переставало биться. Его дух блуждал в таком глубоком забвении, что даже сатане понадобилось время, чтобы найти его. С каждым разом дух Влада уходил все дальше и дальше, практически теряя связь с телом, спавшим в комнате, комнате, в которой уже находился он, главный темный архонт, нависший над кроватью праведника. Вокруг сгущалась тьма, И потихоньку окутывала весь лес. Не было видно совершенно ничего, даже птицы и звери затихли. Лес плавно погрузился в жуткую тишину, не предвещающую ничего хорошего. Открыв глаза, влад увидел, что стоит в парке озера, которое окружает плакучие ивы, склонившие ветви над водой. Они напоминали владу волосы его любимой люды которая как будто плавала в этом лесном озере. Воображение разыгралось, он на миг забыл, что живет затворником, и предался сладким и таким живым фантазиям. В миг ожила память, и стали приходить воспоминания, которые согревали его душу. Влад вспомнил их первый поцелуй у озера в таком же парке. Они трепетно смотрели друг на друга и боялись сделать первый шаг — Это детское стеснение пылающий огонь чувств Влад не мог забыть. Все сегодня ему напоминало тот самый день. Было раннее утро. Белое покрывало тумана лежало на поверхности озера и плавно накрывало берег, где туман сгущался и, похоже, не собирался рассеиваться, потому что земля была еще холодной. Вокруг стояла удивительная тишина. всё спало и не хотело просыпаться, Невероятная безмятежность чувствовалась в этом застывшем чудном и волшебном пейзаже. На берегу озера постепенно проявился какой-то силуэт. Влад осторожный, не спеша пошел в ту сторону. Туман под его ногами расступался и тут же сходился вновь, не давая на себя наступить. Подойдя ближе к озеру, Влад различил очертания чего-то, напоминающего скамейку, на которой, кажется, кто-то сидел и смотрел на застывшую воду. Подойдя еще ближе, Влад понял, что на лавке сидит мужчина, лет 50 с длинными черными волосами, в плаще. Он остановился за спиной незнакомца. — Посмотри на эту благодать, на эту святую безмятежность! — промолвил сидящий на скамейке, даже не повернув голову, как будто знал, что за спиной кто-то стоит. — Как все хрупко в такие дивные моменты! Посмотри, как в этой безмятежной воде отражается Царство Небесное. Тот самый непорочный рай, погруженный в божественную полноту. Эта водная гладь чиста и зеркальна только потому, что ее ничего не тревожит. Это час, когда все стихи еще спят, и на земле открыт портал в Царство Небесное. Вот он, перед нами». Посмотри, сколько светлых духов здесь обитает. Из этих врат выходят святые ангелы, и здесь можно с ними общаться. Нет, это не магия. Это то самое истинное единение с природой. Это тот самый момент, когда божественное появляется перед глазами и заполняет тебя. Весь твой дух собой, своей божественной благодатью. Я готов дышать им и днём и ночью, и насыщаться им до бесконечности. Я бы отдал все, чтобы еще раз вкусить той самой манны, райской неги, вновь стать с ней единым, как раньше. Я бы отдал всю Вселенную только за ее вздох. Я готов нырнуть в нее с головой и впитать в себя всю ее непоколебимость и безмитяжность. Я уже много лет прихожу сюда каждое утро, чтобы вкусить этой благодати. Каждое это чувствует по-своему, и у каждого свое представление о красоте, и своя манна небесная». После этих слов говорящий повернул голову, и Влад увидел его лицо. В черных глазах мужчины как будто пробежала электрическая искра. «Да. Эта красота и впрямь таинственная. Сказочная. В ней есть что-то особое. Она завораживает и заполнена чем-то магическим, что придает силы. Она наделена какой-то особой жизненной силой, которая по-особому вдохновляет и будоражит. Я не могу объяснить, как это делаете вы, так глубоко и тонко. Мне тяжело подобрать слова. Я больше доверяю ощущениям». Сердцу, чувствам, интуиции откликнулся Влад». «Прожил бы ты не одну тысячу лет, то наверняка смог бы». «Так долго жили, наверное, только первые люди. Адам, например». «Адам прожил ровно шестьсот тридцать четыре года, шесть месяцев и восемнадцать дней». Этот ответ незнакомца немного насторожил Влада. «Да, ты совершенно прав. Эта красота наполнена жизнью, но не смыслом». «Потому что смысла нет ни в чем». «Жизнь лишили смысла еще до самого её зарождения. Когда-то боги заигрались и предали святую жизнь и нас, в том числе забвению, из которого мы никогда не сможем выйти. Справедливого тут мало, как и в том, что творится на земле». «Ты так не считаешь?» «Да, забыл представиться». Вирзивол. Очень приятно. Меня зовут Владислав. Можно просто Влад. Да. Я знал одного Владислава. Очень сильный был личностью. И он, как никто другой, любил употреблять жизнь в чистом виде. Дьявол усмехнулся, как будто что-то вспомнил. Вы спрашиваете о справедливости? Да, её реально очень мало. «И с каждым днем я нахожу ее все меньше и меньше», — ответил Влад на заданный ранее вопрос. «Не понимаю. Как боги смогли это допустить? Тебе не кажется, что нас просто оставили на произвол судьбы, что все творение — это какая-то злейшая ошибка?» «Да». Иногда такое в голову приходит. «Похоже, боги оставили нас еще очень давно» а сами купаются в своей райской неге. Они очень редко теперь посещают Землю. Такое ощущение, что им до нас просто нет дела. Слегка эгоистично. Не скажешь? Возможно. Без божьего вмешательства людей всю жизнь ходят в потемках, порой ужасно беспросветных и жутких, и спрашивается как они должны приходить к свету, если живут во тьме, и пропитываются этой мерзкой болотной грязью ежесекундно. «Есть некое противоречие, тебе так не кажется?» «Да, поэтому человеку дана вера». «Вера? Во что? В то, что недостижимо и, возможно, нереально и не существует вообще?» Сколько доказательств есть о существовании загробной жизни, о Царстве Небесном, рае, как хочешь его называй. Мы обманываем самих себя в надежде, что там, возможно, что-то есть. А если нет, тогда что? Мы начнем ценить нашу мимолетную жизнь? Вера... Это всего лишь неоправданная надежда, иллюзия, в которую мы хотим верить. Цель всех религий — дать эту пустую надежду обнадеженным людям и увлечь их за собой в свои рамки, догмы, традиций то, что ты называешь верой. Страх человеческий — вот что ими реально движет». «Страх делает человека послушным, так было во все времена, и были те, кто руководил теми, в чьих душах пребывал этот страх. Такое стадо нужно контролировать всегда, иначе свобода воли ничем не будет отличаться от вседозволенности. Любому стаду всегда нужен пастух, тем более» что стадо от страха всегда очень послушное, так устроен человек. — Да присаживайся, Влад! Я не кусаюсь! — Вильзевул указал на скамейку. Влад уже знал, кто перед ним. Сомнений быть не могло. Он это чувствовал, а предчувствие его еще никогда не подводило. И он никогда бы не подумал, что дьявол может иметь такое обличие — и напоминать обычного человека, такого душевного и располагающего к себе. Это его удивило, и он все же наверняка знал, кто перед ним. Влад сел на скамейку, но на довольно большом расстоянии от собеседника. — Посмотри на эту красоту, на эту живую магию! дьявола обвел рукой застывший лес и спокойное озеро с плавающими по нему лебедями. «Немногие видят и чувствуют ее. Она не передается словами. Она пронизывает насквозь, проходит через дух и передает силу своей гармоничностью. Мало кто из людей это понимает, и мало тех, кто может это оценить по достоинству. Надо уметь по-настоящему чувствовать». Туман над озером постепенно стал рассеиваться, И на горизонте небо порозовело. Вот-вот должно было подняться солнце, разбудив тем самым всю лесную жизнь. Дьявол наблюдал за рассветом, не отрывая глаз от горизонта. Казалось, что он жадно предвкушал этот момент. «Вот-вот! Вот он!» Уловив первый солнечный луч, дьявол вздохнул с облегчением, закрыл глаза и сделал глубокий вдох – Задержал дыхание, потом медленно выдохнул, после чего вновь открыл глаза и посмотрел на Влада. Тому показалось, что дьявол со вздохом проглотил первый луч солнца, пропустил его через себя и плавно, очень плавно, нехотя его выпустил. Воздух, вышедший из легких, как слабый ветерок, развеял туман вокруг них и над зеркальной спокойной водной гладью вызвав волнение воды. «Здесь непоколебимость закончилась», — произнес Вильзевул. «В этом моменте вся сила жизни. Кто уловил ее, тот и наделён жизнью. Первый луч солнца — это дыхание жизни, которое можно вкусить, вкус той самой божественной полноты». «В этот момент боги к нам ближе всего. Они нас слышат, и можно загадать желание. У тебя есть заветное желание, Влад?» «Не знаю. Наверное, есть?» «Какое, если не секрет?» Меня всегда терзал один и тот же вопрос. «Наверняка же существует идеальный совершенный мир». И как такое стало возможным, что мы в такой недосягаемости от Него? Почему ничего нельзя исправить в мгновение ока, и выход есть только через смерть? Ведь если бы только Бог явился всем людям, каждый его узрел бы и больше не мог этого отрицать. Неужели такое явление Божье не изменило бы жизни?» Вот тогда бы вера превратилась в самый прочный монолит, религии обрели бы совершенно иной облик, и культура возвысилась бы до такой степени, до такого предела, которого не достигала ранее. Всего лишь одно явление, которое остановило бы зло на всей земле. Ведь до сих пор так никто и не знает, как любить, для чего жить. Все облуждают в потемках, в поисках смысла жизни» но находят его единицы, только те, кто честен самим собой, те, кто во всем ориентируется на совесть, те, кто вылепил себя из морали, те, кто воспитал себя духовно, в соответствии с духом. Боги много чего скрывают от людей, поэтому и не могут явиться им. Они утратили эту силу в момент когда решили разделить божественную полноту на ини-янь, на жизнь и смерть, разделить единую цельную монаду на мужское и женское начало. Это стало их крахом. Нельзя было делить то, что изначально неделимо. Сама мать жизнь этого не хотела. Но кто у нее спрашивал? Ее разделили грубо как будто разрубили топором пополам, отсекает ее плоти все то, что хотелось богам. Так впервые образовался дуальный раскол. Сама природа обрела два этих разделенных начала, две сущности, противоположности. После этого сама жизнь изгнала богов из себя и вышвырнула во внешнюю тьму. Эти боги стали демиургами и начали создавать свои вселенные, но уже извне божественной полноты. Они были прокляты, и жизнь закрыла перед ними дверь раз и навсегда. Что ты хотел, чтобы из этого всего получилось? Демиурги не смогли воссоздать прежнюю жизнь, и даже малое подобие её рай, был утерян навеки». «Матушка моя, Ахамот, родила меня так же, как и всех, как выкидыш. Там, где не хотел бы оказаться ни я, никто другой. Меня поставили перед фактом, как и всех смертных. Такая жизнь меня не устраивала, как и многих». «Ты говоришь, что раньше не было отдельного мужского и женского начала. Это как? Расскажи об этом. Как это возможно?» Представь себе, что изначально существовала сама жизнь. Великое древо жизни, живая плерома, как ее только не называли, извечное животворящее начало. Так вот, оно и породила всю существующую жизнь, вся монады богов и людей. Она и сама являлась огромной первоначальной монадой, лоном, чревом, в котором порождается вся возможная жизнь, а самое главное — была при этом андрогиной. Каждая монада по природе своей андрогина, поскольку создана по образу и подобию — Она вмещает в себя и женское, и мужское начало. Душа в них располагается в едином целом пространстве, поэтому любая монада всегда была цельной, живой единицей мироздания. Только вмещая в себя эти два начала, душа обретает цельность, а с ней гармонию и совершенство. Из андрогинной сущности произошли все мы. Так было задумано изначально — И все мы были андрогены, пока боги не решили разделить в матери природе эти два начала. Но разве боги не знали, что из этого может получиться? Зачем было разделять их? Можно сказать, что это был их интерес, их слепые предположения, требующие подтверждения, их свобода выбора, как они считали, давала им на это право. Боги посчитали, что существовала некая пустота, которую нужно было заполнить, поэтому посадили в почве мироздания древо, познание добра и зла. Ну а потом... всё, что осталось, — это коварно дождаться жертвы. Я предупреждал Еву, что все может привести к ужасным последствиям, что это ловушка, но меня уже никто не слушал». Это должно было произойти. Во Вселенной вариантов прокручиваются все возможные и невозможные версии происходящего. А это говорит о том, что любые пустоты должны быть заполнены. И в хаосе должна существовать жизнь. И древо жизни должно где-то стать древом смерти. В этой Вселенной вариантов был вариант неизбежности — в котором боги, разделив мужское и женское, создали дуальный разлом. Тот изъян, с которым мы все и мучаемся. Несовершенен никто. Хоть нас и обрекли на муки, мы все же остались преданными себе, но уже только наполовину. Опыт удался. Природа удачно нас разделила, и теперь найти самого себя». «Свою вторую половину — это наша главная цель и смысл жизни, чтобы снова стать цельной, единой личностью, вернуть свой дух к истоку. Но тебя это уже не касается». «Почему?» — удивился Влад. «Ты не сможешь воссоединиться. Со второй половиной ты обрек себя на погибель. Ты отказался от своего женского начала». «Твое отшельничество поставило крест на спасении твоей души!» «Почему ты так говоришь?» «Ты отказался от своей второй половинки, поэтому в тебе есть изъян!» «Каждый должен найти часть себя, для целостности нужного соединиться, и только тогда падут чары забвения!» «Не из ребра была сделана Ева!» Это слово неправильно перевели когда-то. Не ребро, а сторона. То есть вторая половина. Анима или анимус. Мужская или женская сущность. Это называется сизигия. У тебя тоже она есть. И давно ждет тебя. Ты знаешь, о ком я говорю? О людях. Влад опустил голову. «Я покажу тебе кое-что, Влад! Расслабься и не пугайся!» Вильзевул взял его за руку, и они перенеслись к дому Люды, которая, как всегда, перед сном подошла к окну и долго смотрела на окна квартиры, в доме напротив, где когда-то жил Влад. Раньше они так прощались каждый день перед сном. Сегодня Люда была потрясающе красива. Тонкая, практически прозрачная пижама не скрывала ее идеальных форм. «Муза, богиня», — подумал про себя Влад. Его сердце просто таяло, биение его участилось, в кровь начали выбрасываться разнообразные гормоны, смотря на Люду и Влада, Вильзевул произнес. «Не все еще потеряно. Ты не обречен, и шанс у тебя велик». «Возьми все в свои крепкие руки и измени судьбу. Ты на это способен, я в тебе уверен. Шансов нет только у тех, кто по-настоящему обречен. Пойдем, я тебе еще кое-что покажу». Влад пристально смотрел на возлюбленную, не сводя с нее глаз. Он не хотел никуда идти. Он мог бы так стоять часами, Воображение рисовало ему множество красивых и захватывающих сцен их любви. Вильзевул оторвал Влада от созерцания, опять взял его за руку и перенес на крышу огромного небоскреба в крупном мегаполисе. Владу показалось, что они перенеслись в совершенно иную реальность. От скорости перемещения даже волосы на его голове разлетелись в разные стороны — Картинка перед глазами поменялась, дыхание перехватило от осознания высоты, на которой они оказались. Вельзевул повел Влада вперед, к краю крыши, откуда они стали смотреть вниз, на толпу людей, похожих на муравьев, погрязших в рутине и суете. «Посмотри, Влад! Сколько сотен тысяч обреченных людей разменивают свои жизни ни на что!» Это те, кто не знает свою вторую половину. Они находят себе кого угодно. Выбор огромен. На этом базаре можно найти любую временную половину. Тут все изменяют самим себе каждую секунду. О какой верности можно говорить? Утратив вторую половину, человек потерялся и блуждает в похоти и страсти». Человек ослеп, и он уже не чувствует вторую половину, и с каждым разом эта связь все слабеет. Ослепшие мы блуждаем в потемках своего неведения. Мы не знаем самих себя. Злые демиурги специально держит это от нас в тайне, в строжайшем секрете, и поэтому сегодня нам так тяжело определить и увидеть свою вторую половину. Этот заговор нужен для того, чтобы мы рождались и умирали в неведении. «Коварно, — скажешь, — но я тот, кто первым увидел всю ложь, взбунтовался и стал помогать людям» поэтому меня и свергли. Не думал, дьявол, что ты на такое способен. Я над этим уже очень долго работаю. Я пытаюсь показать людям их утерянные половины, но не всегда человек прислушивается к своему внутреннему, хоть и интуитивному, но логичному голосу. Мы привыкли все и всегда ставить под сомнение. Если это, конечно, не любовь, Пронзающая, истинная, та, которая с первого взгляда, та, от которой ёкает внутри, и тогда ты совершенно интуитивно понимаешь, что это то самое чувство. Но как ни обидно, в большинстве случаев это просто иллюзия нашего сознания — То, что нам нравится, мы сами возводим до уровня совершенства. По собственному желанию наш ослепленный мозг навешивает тот самый ярлык со словом «Идеал» и приравнивает это к любви. А после уже рождаются все желания и побуждения. «Хочу! Желаю сделать все, чтобы этим завладеть!» Очень много факторов на это влияет. У вас с Людой совершенно иная ситуация. Вы созданы друг для друга. Я здесь, чтобы вам помочь, чтобы ты все понял. Я стараюсь помочь всем людям, а особенно тем, кто в этом больше всего нуждается. Посмотри, сколько заключается счастливых браков — «Это все моя заслуга. Я реально приложил к этому руку и душу. Меня напрасно обвинили в коварстве. Это сделали те самые падшие боги. Демиурги не хотят, чтобы люди знали правду. Я давно не с ними». Я восстал с самого начала, и с самого начала был на вашей стороне. Я лелеял каждую душу. Я делал все, что в моих силах, чтобы воссоединить эти два разорванных начала, чтобы соединить заблудшие души, объединить расколотые сердца. «Святые боги мне в этом свидетели!» Вельзевул уронил слезу. «Я обрёк себя на вечные муки. Меня прокляли все демиурги. Но я всё-таки здесь». В этот момент Влад проникся почти полным доверием к собеседнику. Ему было ужасно интересно. Он даже представить себе не мог, что всё могло быть именно так, как рассказывал Вильзевул. Влад слушал и размышлял. Мысли в его голове проносились, как молнии, разбегались в разные стороны, мозг пытался как-то осознать и структурировать поступающую информацию. Но все смешалось в его голове, все выходило за рамки его понимания. А тем временем Вильзеву продолжал. «Но где находится наша вторая половина? Это была моя основная задача — найти в природе то, что за это отвечает, чтобы знать, как эта падшая природа распределяет наше начало. И поверь, она знает, демиургам этого теперь не скрыть. В этой игре я, как искусный игрок, разобрался, хотя мне это стоило не одну сотню земных лет. Каждому у них свой подход, для каждой души своя партия. Своё место проживания и своё испытание — Они запрограммировали нашу природу так, что она при рождении определяет, где спрятать нашу вторую половину. Попытка вновь обрести ее становится испытанием всей нашей жизни, испытанием на верность, на истинность, честность, совестливость и духовность. Мало кто это испытание проходит. В основном вера быстро исчезает, и люди падают в омут разочарования. Очень очень редко бывает так, что вторая половина живет своей жизнью где-то рядом, и с помощью веры ее можно найти быстро и без труда. Это дар самого провидения, частью которого здесь, на земле, являюсь я. Ведь нет ничего более важного и истинного, чем обретение своей целостности, воссоединение своего духа, души и монады еще при жизни. Но есть одна большая проблема. От того, что людям на земле предоставили выбор, это обрушило все истинные основы. Это сделало человека полигамным. Все рухнуло в тартарары. Но люди этого не видят. Все попались в эту коварную ловушку — Эта идея в основном сейчас и внушается всем. Человеку дали шанс испробовать то, что он всегда тайно желал, испробовать нечто другое, дав ему выбор. Земля — это широчайший плацдарм. С огромным выбором, большим количеством шансов бери и пробуй любую, которая понравилась твоей святой душе. Мир перекроили согласно их интересам. С такой глобальной установкой «я», Не справляюсь и не могу уже бороться демиурги сильнее меня и у них есть свои цели в этой жизни они дают людям шанс попробовать все, что пожелается, заменив свое природное начало на совершенно другое искусственное испробовать чужую половину Эта ужасная подмена убивает все живые души о. «Природа, о да, она коварна и в то же время притворяется благосклонной. Она дает шанс и возможность испробовать то, чего всегда тайно желал. Это ли не цель, которой все стремятся достичь? Пробовать все то, что желает воспаленное эго. Бери, тебе доступно все. В этом ничего плохого нет. Попробуй». Каждая уникальна в своем роде, со своей изюминкой, красотой и неординарной, оригинальной душой и характером. В каждую можно влюбиться легко и без сомнений. Жизнь превратилась в поле искушений, похоти и страсти. её незаметно залили кровью, в которой зародился разврат, все низшие животные побуждения». «Полная свобода действий и желаний! Делай все, что тебе только вздумается, и не ограничивай себя ничем!» «Вот основная сегодняшняя парадигма, а также иллюзия, созданная лживыми богами!» «Мне жаль, но это реальность!» Вдруг подул сильный ветер, который перенес их обратно в парк, к скамейке возле Тихого озера. Велизевул и Влад... Вновь сели на нее и продолжили разговор. «Мне тяжело было на тебя смотреть, когда я увидел, что и ты попался в их ловушку. Только у тебя она иная. Ты обманываешь сам себя. Я тебя понял сразу, потому и пришел. Я здесь, чтобы открыть тебе глаза. Ты еще можешь спасти себя и ее». Нужно действовать сейчас, пока не стало поздно. Твое святое затворничество вовсе не такое святое. Ты служишь своему эго. Оно движет тобой. Ты оставил туз, которой связана твоя судьба. Твоя жертва не стоит и ломаного гроша. Ты отрекся от мира себе в угоду. Прозрей же уже скорее, пока не случилось печальное. Ты о чем, Вильзевулл? Влад уже так расположился к собеседнику, что, казалось, с ним говорит отец. — Разлука. Это самое большое испытание. Испытание временем. Но у твоей Люды этого испытания нет. Ты забрал у неё этот шанс. Эту надежду. Она обречена. И вскоре ее чувства остынут, тогда... Вильзевул и Влад посмотрели друг на друга, и Влад спросил... «Что тогда? Тогда твоя Люда от отчаяния тоже, скорее всего, попробует что-то, что ей всегда нравилось, и что из-за тебя она не могла сделать. Эта жизнь может предоставить ей такую возможность не раз. Она найдет того, кто заменит ей тебя. Пойми это». «Твоя Люда сейчас, возможно, влюбляется в кого-то и находится на пределе своих желаний, и душа ее, как натянутая струна. Она готова прыгнуть в омут безумной страсти. Но ведь этого может и не произойти. Может, она мне верна, останется до гроба?» — резко возразил Влад, как будто слова вельзевула задели его не на шутку. «О, Боже! Наивная душа! Верри!» И отбрасывай мысли о том, что ты настолько идеален, что не существует того, кому можно пылать такой же страстью. Верь в то, что она ни на кого больше никогда в жизни не посмотрит. Только ты забываешь. Она одна. И ты ее отпустил раз и навсегда. Бесповоротно и безжалостно. Ты сам стёр себя из ее жизни. Теперь там нет ничего». Пустой лист, а ей надо жить и наполнять свою душу высокими чувствами. Она молода, красива и только начинает жить. Она будет о тебе помнить где-то глубоко в душе, так глубоко, что это воспоминание будет казаться ей иллюзией, чем-то нереальным, нематериальным и неощутимым, что в итоге сотрет память о тебе». «Человек всегда предпочтет синицу в руке, журавлю в небе. Тем более ты не знаешь, есть ли тот журавль, существует ли он на самом деле, или это плод твоего воспаленного воображения. Но ведь есть интуиция. Это голос истины, голос совести, голос той самой любимой, святой второй половины. Влад не зря задал этот вопрос». Его терзали сомнения. Он понимал, что каким бы дьявол ни казался лояльным, и как бы красиво он ни говорил, доверять ему полностью было нельзя. Его нужно было также испытать. Ты его слышишь? Ну давай, прислушайся. Давай, давай. В этой бездне ни одна и нет голосов. «На сегодняшний день от интуиции мало чего осталось. Мы перестали прислушиваться ко внутреннему голосу, от того боги, и перестали с нами общаться. Мы слышим теперь только самих себя, свое эго. Больше там нет ничего. Мы сами закрыли эту дверь, и теперь там только пустота». Влад уже перестал понимать, что ему говорит Велизевулл. Он был где-то далеко, на грани срыва. Он понимал, какой злейший поступок совершил по отношению к своей возлюбленной. Его душу терзали сомнения. Он выходил из себя. Каждое слово, которое произносил Вильзевул, как нож, вонзалось в сердце, разрывало его в клочья. Влад не выдержал. Сорвался и со слезами на глазах закричал. «О боги! Как я заблуждался!» «Но нет! Этого не может быть!» Сомнения разрывали Влада на части, это граничило с безумием. Он упал на колени и застонал, роняя голову на руки, вцепившись в волосы так, что, казалось, сейчас вырвет целый клок. Влад находился на грани отчаяния. Его сердце до краев наполнилось раздирающей мукой, которая словно резала его душу по-живому. «Не сопротивляйся! Освободи свою душу!» «Не слушай темный голос своего эго. Отбрось эту темную тень души!» Вельзевул наблюдал, как Влад корчится в муках, как, упав на землю, бьется в конвульсиях, а его душа выворачивается наизнанку. Это была та самая ломка, в которой давала себя знать нечистый дух. Он бунтовал. Ему было страшно. «Ты пытаешься?» «Рассказывать мне сказки!» Раздался чей-то грубый голос, так не похожий на голос Влада. Казалось, что тот, кем-то одержимый, говорит не сам. «Ты же знаешь, что я во всё это не поверю! Ты пытаешься этот голос приглушить! Это твоя извечная работа! Дьявол! Бездна! Это твоих рук дело! Ты держишь всех в своем неведении, она для тебя всё. «Пока существует это бездна, люди будут жить в иллюзии, в твоем забвении. Ты столько там напустил своего тумана, этого, как ты назвал, гнусного забвения, что заблудился в нем сам!» «Давай! Борись, Влад! Ты сможешь! Ты его задел! Послушай, что он говорит! Это же не ты!» «Это уже не ты!» Вильзевул склонился над Владом. «Не слушай, что он тебе говорит. Из тебя исходит нечистый дух. Гони его прочь. Ты побеждаешь!» Влад, что из тьмочи, закричал, смотря в небо. И это было оно — освобождение. И тут Влад проснулся, весь мокрый от пота, вскочил с кровати, выбежал из комнаты и открыл дверь на улицу. Перед глазами еще стояла беспросветная тьма, и не было видно ничего. Но жуткий туман потихоньку стал рассеиваться. Постепенно Влад стал различать очертания окружающих предметов. Сердце еще пыталось выпрыгнуть из груди. Влад увидел луну и постепенно стал успокаиваться. Это был кошмар. Кошмар, о котором он ничего не помнил, но который остался реальным и живым глубоко в душе. Подышав свежим воздухом и успокоившись, Влад вернулся в дом и стал собираться.